Глава 4. Солнце светило в глаза, заставляя щуриться и прогоняя сон прочь. Уставше, вчера я быстро уснула на ворохе одежды и вещей, и сейчас совсем не хотелось просыпаться. Впрочем, раннее пробуждение не так уж плохо. Нужно решать новые задачи. Как жить дальше? У меня ни мебели, ни посуды, ни других необходимых в быту вещей. Деньги есть, но все потратить не могу. Что будет завтра, сказать сложно. Если бы я уже имела постоянный заработок, можно было бы рассчитать. А так меня недорого кормят на работе, так что как минимум один раз в день кушать буду. На этом всё. Долго жить в таких условиях не смогу. Нужно обзавестись хотя бы самым необходимым, и желательно бесплатно. Как это сделать, ответов не было. Зато заурчал голодный желудок. Вздохнув, я взяла деньги и отправилась на воскресную ярмарку. Там можно поесть и купить матрас. Спать на полу не выйдет. И это может обернуться проблемами со здоровьем. На удивление, сегодня был очень солнечный и душный день. Чувствуется, что приближается лето, и я наслаждалась каждым лучиком. Редкая возможность. Ярмарка производилась на границе Центрального и Мылечного районов, и чего там только не продавалось. Еда самая разнообразная, различные заморские вещи, изделия нашего города, редкие артефакты и другие товары. Матрасы я нашла не сразу. Они ютились в уголке торговых рядов. Были представлены как известные ремесленники, так и непонятного вида товар, иногда даже подержанный. Брать настолько личную вещь, уже бывшего потребления, не хотелось. И я, скрепя сердцем, направилась к вывеске с самой знаменитой маркой. Попробую начать с неё. Но вдохновение долго не продлилось. Едва я увидела цены, как сердце ухнуло вниз. Это четверть сбережений. За что такие деньги? «Они будто корону императора продают». «Мисс, что-то хотела?» – спросил подошедший крол. «Красивый, подтянутый юноша с располагающими манерами. Консультант. Мне нужен хороший матрас в умеренную цену. Вы делаете скидки?» «У нас есть несколько выставочных образцов. Хотите посмотреть?» «Пожалуй», – кивнула я, ни на что не надеясь. Так и получилось. Все предложенное оказалось уже прилично использованным, А пара вообще не исправны. Не подходит. И это всё? Посверлив меня взглядом, Кролл поманил в другой конец магазина и там указал на ещё несколько моделей, сваленных в кучу. Хорошие, очень даже. В чём же загвоздка? Товар просто так не выставляют с 50-процентной скидкой. Использув дар, я присмотрелась внимательнее и сразу нашла причину. Ох, выдохнула. Да матрасы проклятые. И вы хотели продать мне товар который может быть угрозой для жизни? Глаза продавца забегали. "Но «Ну что вы? Как можно вам показалось? Я обладаю даром проявителя и знаю точно. Это опасно для покупателей. По статье 53 городского кодекса вы должны были сообщить о подобном и сдать проклятое", нахмурилась я. "Вы что, из полиции?" испугался консультант, но тут наш диалог прервали. Подошёл высокий худой мужчина, обладающий более спокойной красотой. Также, Кром, по уверенным повадкам и выражению лица я предположила, что это скорее владелец. Лично в магазине? Впрочем, сегодня большая ярмарка. Всё может быть. "Оставь нас", бросил он своему подчинённому и повернулся ко мне внимательно изучая. Его взгляд подметил и мою невозрачную, даже бедную одежду, и гордый упрямый вид. Может, отметил и что-то ещё, но больше я разгадать не смогла. "Вы разбираетесь в проклятиях?" Я не специалист в их нейтрализации. Это нужно доверить специальным службам, ответила я, припомнив, что рассказывали в академии. Но знаете, что именно это за проклятие? пытал меня мужчина. Конечно, оно скоро и на лавку перекинется. Вам обязательно надо о них сообщить, добавила я информации, стремясь надавить на Крола, чтобы тот принял верное решение. Просто выкинуть, тогда проклятие перекинется на окружающую местность, и их всё равно найдут. магическом уfindOne. Обман вскроется и не без моей помощи. У них нет особого выбора. Предлагаю сделку. Вы рассказываете, что это за проклятие. Мы обращаемся к специалистам, чтобы его убрали. Все, кто до этого приходил, сообщали, что оно редкое, и они не знают методы борьбы. И ещё ваше молчание взамен забираете лучше наш матрас. Бесплатно, предложил Кролл. Не предполагала, что проблема была в незнании. Логично, им выгоднее снять магию и продать товар. Это скроет обман властей, инцидент будет исчерпан. Таких, как я, проявителей, не так уж много, и все работают на империю. Там платят больше. Если только случайно забредут. Торговец сильно рискует. Мне же пока не положен оклад за ловлю преступников и премии не выпишут. Могу ли я согласиться на сделку? С одной стороны, это нехорошо, ведь они пытались продать проклятый товар. С другой они не докажут моего содействия. Проблема решится, я получу матрас. Всем будет хорошо. "Это неправильно", нахмурилась я. "И две подушки с одеялом в придачу", добил меня торговец. "Всех можно купить, моя цена оказалась невелика". Интуиция нашептывала, что всё будет хорошо, и беды из-за моего поступка не случится. Голова думала иначе. "Ладно, но вы обещаете мне что устранить и последствия. Конечно, хотели бы выкинуть, давно выкинули бы. Это одни из самых дорогих моделей. Жалко. Если есть шанс всё исправить, я исправлю. Не верить кролу не было смысла. И посмотрев на свои приобретения, оформив доставку, я отправилась составлять документ для специалиста, описывая подробно плетение проклятия и его слабые места. Расстались мы с хозяином лавки к всеобщему удовольствию. Он рад удачно решённой проблеме, я приобретённому товару, хотя совесть мучила. Надо будет позже зайти сюда, проверить, выполнил ли обещание торговец. Посмотрев на небо, я увидела нависшей тучи и накрапывающий дождь. Тяжело вздохнув, раскрыла зонт-трость и зашагала к центру города. Теперь мне есть над чем спать. Жизнь постепенно налаживается. Офис поверенного находился недалеко от центра старого города. в красивом историческом здании с лепниной. Это проверенная и уважаемая фирма. В каких бы стеснённых обстоятельствах Сомерз Бени находилась, она в важных вещах не экономила, ведь составление договора оплачивает арендодатель. Не позволяя себе отвлекаться, я вошла в холл и партье, узнав цель визита, проводил меня к нужному кабинету. Хозяйка дома была уже там. Добрый день, мисс Аркури. Вы пунктуальны. Стараюсь, улыбнулась я, осматриваясь. И тут же поймала цепкий взгляд поверенного. Темноволосый крол с сединой, значит, уже прожил больше половины своей жизни и, судя по глазам, многое повидал. Осмотрев меня, мужчина предложил присесть. Это Питер Крад, поверенный, а это Анна Аркури представила нас Амадее, и я удостоилась сухого кивка. Таким же ответила на приветствие. При составлении столь важного документа знакомство обязательно, таковы правила. Расположившись в соседнем кресле с мисс Сомерсби, я бегло осмотрела комнату. Судя по дорогой мебели, внешнему виду хозяина кабинета и даже аксессуарам на его столе, я молчу про артефакты, которые он использовал для работы. Мы имеем дело с одним из старших партнёров. У моего арендодателя интересные связи. Этот поверенный занимается ей лично, точно только из-за близкого знакомства. Я составил типовой договор аренды. Внеся в него предпочтение обеих сторон, прошу ознакомиться и внести свои данные, протянул нам листы бумаги мужчина. Внимательно читая написанное, я не находила ничего подозрительного. Всё было именно так, как мы обговорили ранее. Вот только мистер Крад составил договор для обычного человека с одной стороны и одарённого мага с другой. Значит, проверял меня. О своих дополнительных способностях я не говорила, и Сомерсби о них сама узнать не могла. Дали мне поверенной специально понять, что собирал на меня досье, или это ошибка. В любом случае, собирать информацию про работников министерства строго запрещено. Пусть я и практикант, но оформлено официально. Внеся свои данные следом за Амадеем в документы, я протянула их Крату, бросив фразу: "Вы составили договор между одарённым магом и не магом. Очень предусмотрительно". Крол на секунду замер, Лёгкая заминка, и он уже продолжает оформлять договор. Мисс Сомерсби покосилась на меня. «Вы же помните, что знать всё о жильце было одним из моих условий?» Всё же спросила она. «Помню», – кивнула я, не став обострять этот момент, но взглядом с поверенным всё же встретилась. Он был очень уверен в себе. Без сомнения, мужчина при связях. Вот только если станет известно, что он проверяет своих клиентов незаконно, это станет большим ударом по его бизнесу. А мои заявления в министерство с жалобой и весточка о нём журналистам сделают своё дело, даже если рассмотрению нарушения ход не дадут. Кролл будто прочитал мои мысли и поджал губы. Спустя 15 минут договор был подписан и завизирован, а я собралась идти. К моему удивлению, следом вышла и Амадея. Странно, думала она собиралась остаться там. Вы ведь не сообщите на Питера? Вот почему она решила последовать за мной. Я остановилась около здания, чтобы женщине недалеко было возвращаться. Скорее всего, она после нашего разговора пойдёт к нему. Нет, но вам впредь нужно быть осторожной, посоветовала я. У мистера Крата очень деликатный бизнес. Если даже он сможет заметь разбирательство, журналисты разорвут его репутацию в клочья. Это случайность, нахмурилась Амадея. Что я догадалась? Согласна. Да, я должна была вам сообщить. что необычный маг, и собиралась это сделать. Но мысли в тот момент были о другом, и я забыла. Соответственно, от вас он узнать об этом не мог». Мисс Сомерс бы тяжело вздохнула. «Вы точно обещаете не жаловаться?» Я слегка улыбнулась. «Не сомневайтесь, все будет в порядке. А теперь я хотела бы откланяться. Мне нужно сделать еще пару покупок». Амадея покорно кивнула и, немного проводив меня взглядом, вернулась к Питеру. Интересно, что их связывает? Тайна роман? Возможно, со временем я узнаю, а пока мне предстояло отправиться по одному очень важному делу, потратив при этом довольно приличную сумму денег. Купить лахань для мытья. Без неё никуда. Да ещё нужно оплатить установку. По мне, так подобные вещи должен ставить арендодатель, но не в моём случае привередничать. Отправившись в серый район, я планировала купить добротную вещь и по хорошей цене. Значит, нужно искать специализированную лавку и торговаться. Но снова всё пошло не по плану. Ибо хозяин неприметной лавочки с подходящими мне ценными оказался змеись. С ними сложно договориться. Чешуйки на его лице были едва заметны, а сам продавец молчалив и угрюм. На руках надеты синие перчатки. Мужчина, увидев меня, приблизился для консультации, но старался держать дистанцию. "Чего желает юная мисс?" глухо спросил торговец. Мне нужна лахань из хорошо проводимого тепло и магнетиума металла, например, сницы, среднего размера, но глубокую. Мужчина рукой указал на стоявший ближе к стеклу витрины, украшенный росписью образец. Цена меня не устраивала, и я уточнила: "Это единственный вариант? Мне бы попроще и подешевле?" Проявил проницательный змейс. "Да", со вздохом призналась я. "Самая низкая цена на вон ту, что стоит в самом углу." Но должен предупредить, это экспериментальный образец. Очень скользкое покрытие металла и внутри, и снаружи. Мы не будем закупать партию, но эту нужно продать. Посмотрев на ёмкость, исполненную в виде раскрытого бутона цветка, очень красивую и поблёскивающую, словно её натерли маслом, не удержалась от восклицания. Беру. Сколько она стоит? Сорок крон. Но её дважды возвращали в магазин. Уверены? Я кивнула. Насчёт скольжения что-нибудь придумаем, но нельзя игнорировать тот факт, что она красивая, прекрасно сочетается с деревянной отделкой моего жилища и дешёвая. Думала, потрачу на её покупку намного больше. Хорошо, установку оформляем? Конечно. И магическую изоляцию зоны ванной тоже, кивнула я. Если от омовений у меня прогниют доски, то это испортит отношение с хозяйкой дома. Я молчу про возможность провалиться на этаж ниже. Денег жалко, но тут необходимость. И несмотря на траты, через некоторое время я вышла из магазина совершенно счастливая. Возвращаясь домой, не удержалась и купила два коричневых комплекта постельного белья и тёплый зелёный плед ручной работы. Необходимые для жизни вещи достались очень недорого, а некоторые – вообще даром, можно потратиться на качественный текстиль. прочный, с устойчивостью к магии первого класса и износу. Так много личных вещей я никогда ещё не имела, и новое чувство обладания было близко к эйфории. Долгосрочная аренда, лучший матрас с прекрасными подушками и одеялом. Да я в жизни на таких не спала. Тёплый плед для будущей зимы, мягкий и уютный. Настоящее блаженство. На душе было светло и тепло. Дело по обустройству спорилось. Тем же вечером приехала установка лахани. Мастера работали быстро и уже через несколько часов обработали магией стены в углу, а так нас одной стороны, до балки с другой и большой кусок пола, а также светильник на потолке над зоной ванной и латунные изливы. Конечно, меня немного смущало, что место купания располагается в углу напротив двери, но в будущем что-то можно придумать. Пока только так. Спать я ложилась на новом матрасе, и это была лучшая ночь в моей жизни. Удобная кровать, отличные одеяло и подушки. Начинаю понимать, почему богатые платят большие деньги за качественные спальные принадлежности. Тяжело оказалось без штор, особенно мыться, но ещё хуже с кучей вещей на полу. Появляться на работе в помятой одежде не дело. Конечно, так меня запомнят лучше всего, но впечатление будет другим, и уверена, оно мне не понравится. Значит, нужно обзавестись шкафом, но они ужасно дорогие. Покупать что-то дешёвое, плохого качества не хотелось. По везению, став владелицей отличных, красивых вещей, идти на компромисс с желаниями не было. Нужно искать выход. Эй, Аркуре, ты сегодня не с нами? Что случилось? Помахал у меня перед глазами Тингим. Оторвавшись от обеда, я посмотрела на других практикантов. С того первого дня в обед мы теперь ели вместе. Сломался шкаф, солгала я. Денег на качественную вещь нет, а что попало покупать не хочется. Ты сняла жильё после того случая в общежитии? понятно выкнула Морель. А где именно? На окраине старого города, неохотно призналась я. Понятно, что с такой арендой денег ни на что более не остаётся, заметил Баки, а я промолчала. Я вот нашёл себе квартиру в тихом. В этой клаке девушки делать нечего, нахмурилась Морель. Так, да жить ей без шкафа, пожал плечами парень. Ну, нет на шкаф, можно сделать просто штангу, подал мне идею Тиням. Штангу? удивилась я. Конечно, прикрепить трубок к стенам и потолку, на неё вешать платья. Да, гардероб будет виден, но зато не валяться. А стоит это у ремесленников совсем недорого. Почему бы и нет? А для белья комод, поддержал идею Морой. Наверное, он стоит дешевле, заметила я. Естественно. Впрочем, могу свести тебя с моей золовкой. У них умер родственник, и они отдают вещи по знакомам, предложил Саргрев. А почему не продать? поразился Баки. Шутишь, что ли? Аж завис от такого вопроса Морой. Да если такое объявление увидят в газете, потом не отмоешься. В обществе не один год будут перетирать наше финансовое состояние раз распродаёмо имущества. Нет. памятные вещи раздале родственникам. Что-то взяла прислуга, остальное просто выкинут. Дом выгоднее выставить на продажу пустым. Новые хозяева захотят всё сделать под себя. Это так, в мире богатых и родовитых полно предрассудков. Улыбнулась Сомере. А что взамен, решилась спросить я. Бесплатный сыр только в мышеловке. Молчание. Если кто-то спросит, эти вещи ты купила сама, усмехнулся парень. Без проблем. Согласилась я. А ты не хочешь поучаствовать? спросил Марой Баки. Мне не нужна мебель. Со съёмного жилья переезжаешь. Неудобно с собой перевозить и затратно. Саргрев пожал плечами, мол, не надо и ладно, и мы сменили тему. А вечером я получила записку, куда и во сколько прийти, чтобы выбрать себе что-то в квартиру. Честно сказать, я до последнего не верила в то, что это реально. Впервые в моей жизни дорогие вещи просто так отдают, чтобы не выкинуть на помойку. Немыслимо. Но когда я постучала в калитку около огромного особняка, и мне открыл вышколенный слуга, чья униформа была во много раз дороже моей одежды, поняла: для людей подобного достатка вещи просто ничего не стоят. Вот и всё. И такое бывает. Меня проводили в дом, где на встречу вышла молодая, очень симпатичная женщина, без магических способностей. Её аура была светлой и спокойной. Добрый день, поздоровалась я. Добрый. Как я рада, что нашёлся ещё один человек, который может забрать часть вещей покойного дядюшки. Он любил свой дом, и очень грустно будет всё выкинуть, как предложил мой супруг. Понимаю, тихо заметила я, поднимаясь за хозяйкой на второй этаж. Вы хорошо знаете согрево? как бы не взначай спросила женщина. Довольно хорошо. Мы в Мизнисти проходим практику в Министерстве магии, и недавно в общежитии случилась чрезвычайная ситуация. Пришлось срочно искать жильё. И такая возможность обзавестись мебелью очень, кстати. Постаралась поделикатнее преподнести ситуацию я. Да, я читала об этом. Ужасно, щебетала хозяйка. Вот, я знала, что не зря затеяла пристрой. Приятно помочь людям. Мы ещё некоторое время поболтали, пока она показывала комнаты. А потом меня оставили одну выбирать. Растерянно оглядев огромный второй этаж и почувствовав себя словно в необычном магазине, я сделала первые шаги, и понеслось.